Глава 32. Никогда не сдавайся. Прежде чем начать работать в Заплет, мне нужно было проверить деятельности самой компании и ее главного инвестора. Я попросила Ин Сикри, главного технического директора «Лауд Клауд», оценить для меня программное обеспечение. Он заверил меня в том, что у Заплет есть программные средства, с которыми я смогу работать. Потом я стала расспрашивать людей о Виноде Хосле, партнере Клейнер Перкинс. ответственным за инвестиции в Заплет. Я узнала, что он действительно умен, много работает ради своих компаний и имеет свою историю успеха. Также мне сообщили о его сильной воле и репутации человека, энергично продвигающего своей компании. Придя на первую встречу с Винодом, я была почти уверена, что он собирается предложить мне работу. Я уже договорилась об оплате с сотрудником фирмы, занимающимся персоналом. Но мне оставалось задать один очень важный вопрос, и я подозревала, что он может заставить Винода изменить свое мнение по поводу моего найма. Заходя в кабинет, я нервничала, была возбуждена и полна решимости одновременно. И вот он выходит из-за стола, чтобы пожать мне руку, показывает на столик, окруженный стульями. Я сажусь, восхищаюсь огромной фотографией его четырех детей, висящей на стене офиса». После небольшого разговора Венот сообщил мне о результатах проверки, которые они подвергли мою персону, и предложил мне место генерального директора. Я сделала глубокий вдох, посмотрела ему прямо в глаза и сказала, «Благодарю вас, Венот. У меня остался только один вопрос». Я сделала еще один глубокий вдох. «У вас прекрасная репутация. Вы поддерживаете свои компании. Но также у вас сильная воля, и иногда вы стремитесь контролировать происходящее». Прежде чем я отвечу вам, мне нужно узнать, для чего вы меня нанимаете. Притворять в жизнь вашу стратегию управления компанией или действительно быть генеральным директором? Ух, я об этом спросила. Венот посмотрел мне в глаза. Долгое неуютное молчание. Достаточно долгое, чтобы у меня в голове успели пронестись самые разнообразные сомнения. Я его оскорбила, я все испортила. Потом его стальной взгляд немного смягчился, и уголки губ слегка приподнялись вверх. «Шелли, я сильный человек, склонный к категоричным мнениям. Некоторые генеральные директора ошибочно принимают это за руководящие указания. Я нанимаю вас, чтобы вы были генеральным директором и управляли компанией со всей ответственностью и обязательствами, вытекающими из этой должности. Да, я никогда не забуду этот декабрьский день в 2002 году». Я вышла из кабинета Винода Хослы, села в машину и тут же позвонила мужу. «Скотти, я получила работу генерального директора». «Конечно же, получила», — отозвался он. «Генеральный директор к 40 годам. Я достигла своей цели. Теперь пришло время браться за работу». До того, как пузырь доткомов лопнул в 2001 году, заплет был подающим надежду стартапом чей венчурный капитал составлял более 100 миллионов долларов. Когда я приступила к работе в декабре 2002-го, от этих денег оставалось менее 10%. Программная платформа «Заплет» была разработана для того, чтобы помогать отделам информационных технологий легко и быстро создавать приложения. Но после того, как пузырь лопнул, IT-отделы не тратили деньги ни на что, не приносящие немедленной выгоды. А платформа «Заплет» ее не приносила. Продажи программного обеспечения новым клиентам практически прекратились. Денежные расходы компании превышали собранные средства. Не предстояло изменить положение фирмы, и сделать это надо было быстро. иначе она вылетит из бизнеса. Меня ждала гонка со временем. Нужно было свести к минимуму траты, чтобы дать себе время разработать новую стратегию компании, прежде чем кончатся деньги. Мы урезали расходы повсюду, где только могли, и я начала искать бизнес-проблемы, не только внутренние, но и внешние. Чтобы заплет преуспевала, нужно было помочь решить те из них, которые причиняют настоящую ощутимую боль. Мне необходимо было понять, какие задачи мы можем решить эффективно используя программное обеспечение компании. Я разговаривала с умными людьми, разбирающимися в тенденциях рынка, взаимодействовала с руководящим составом и инвесторами. Я не просила у них совета по поводу того, как спасти заплет. Я просила их рассказать о трудностях, которые компании пытаются разрешить. Роджер МакНейми был первым человеком, упомянувшим проблему соблюдения нормативно-правовой базы. В те ранние дни интернет напоминал «Дикий Запад». правил в нем не было. Но с ростом количества связанных с ним деловых операций появились и новые правила о том, что можно и что нельзя делать с личными данными пользователей. Правительства во всем мире разрабатывали все больше и больше предписаний для онлайн-бизнеса, а штрафы и наказания за их неисполнение становились все ощутимее. Но компаниям было не просто соблюдать все нормы, особенно если учесть, что правила менялись так быстро. Я определила нашу задачу. Мы могли использовать программную платформу Заплет, чтобы создавать приложения, помогающие компаниям соблюдать нормативно-правовую базу, таким образом снижая их риски понести реальные расходы из-за невыполнения предписаний. Теперь у нас была стратегия, но для того, чтобы трансформировать имеющуюся организацию в ту, которая была мне нужна, чтобы воплотить стратегию в жизнь, нужны были деньги и время, а у меня не имелось излишков ни того, ни другого. Примерно в этот момент Венот познакомил меня с Гунджаном Синхой, генеральным директором Матрикстрим, более мелкой компании, занимающейся контролем качества и нормативно-правовым соответствием. Осенью 2003 года мы договорились соединить наши компании, чтобы достичь того, что, как мы надеялись, станет новой категорией программного обеспечения, всестороннее соблюдение нормативно-правовой базы и управление рисками. С новой стратегией и объединением компаний мы могли увеличить объем инвестиций, чтобы профинансировать наши действия. В следующую пару лет мы создавали программные приложения и решения для управления соответствием регулятивным требованиям, управления рисками, внутреннего аудита и так далее В 2005 году мы запустили compliance-online.com – первый портал для профессионалов, управляющих рисками и соблюдением нормативно-правовой базы. Портал обеспечивал информационные ресурсы, подготовку и лучшие методики для нашего целевого рынка. одновременно давая нам уникальную информацию и потенциальных клиентов. С 2005 по 2007 год мы прилагали упорные усилия, пытаясь убедить крупные предприятия, что наша никому неизвестная компания может решить их самые сложные проблемы. В начале 2008 года мы взяли перерыв. Специалист по аналитике отрасли Гартнер опубликовал исследовательскую работу «Магический рычаг для управления предприятием», комплаенс платформы и «Платформы риск-менеджмента», где описывался этот новый рынок и назывались его лидеры. «Метрикстрим» попала в их число. Наконец, нашу компанию оценили. Телефоны стали обрывать заинтересованные покупатели наших продуктов. Объем продаж рос. Нам нужно было воспользоваться преимуществом, и мы увеличили продажи и расходы на маркетинг, планируя получить средства для роста в 2009 году. сразу после планируемого крупного роста продаж в 2008-м. Но это пошло не по плану. Хотя мы повысили продажи, фондовый рынок рухнул 29 сентября 2008 года. Промышленный индекс Доу-Джонса упал на 777,68 пунктов за день. На тот момент это было его самым крупным обвалом за всю историю. Новые продажи резко остановились, и неожиданно банковский счет Метрик-стрим истощился за считанные дни. Нам пришлось урезать расходы и уволить людей. Ужасный поворот событий для нас всех. Но самое трудное решение было впереди. К январю 2009 года мы подошли с очень малым объемом денежных средств. Стоило ли нам закрыть бизнес или бороться за его существование? Чтобы объективно оценить проблему, представьте себе. У нас в банке было менее 2 миллионов долларов. а только ежеквартальный фонд выплаты заработной платы превышал эту сумму, не говоря уж об операционных расходах, которые нужно было покрывать. Пришло время стратегического планирования. Чтобы наметить план, мы собрали высшее руководство Мэтрикстрим. Все согласились, за компанию нужно бороться. Мы уже так далеко продвинулись и ощутили сладость успеха. Ради него мы много работали и хотели его вернуть. Так что мы отказались уходить со сцены. Собственно говоря, мы даже добавили фразу «Никогда не сдавайся» к нашему слогану. Мы разрабатывали и перерабатывали нашу бизнес-модель. Высшее звено руководителей согласилось оплатить издержки, и я знала, что мне нужно делать. Скотти понимал, что Матрикстрим, как и многие компании, переживает тяжелые времена, поэтому не был так уж потрясен, когда однажды вечером я пришла домой и спросила, что он думает по поводу того, что я на год откажусь от зарплаты. Мы только что закончили убирать в кухне после ужина, и Скотти опустился на табуретку. «Мы можем сделать так, чтобы это сработало», — спросил он, подняв бровь. «Ты прикинула цифры?» Я присела к нему на колени. «Да, я прикинула, мы сможем. Наши сбережения, конечно, пострадают, но мы сможем сделать это, не залезая в долги». «Дорогой», — произнесла я, обхватывая его голову обеими руками. «Я знаю, что план был не таким, но мы так много работали, чтобы Метрик Стрим достигла своего положения». Я знаю, что мы решаем реальные проблемы, а управление, риски и соответствие правилам могут дать большие возможности. Я верю в команду. Если кто и может привести эту компанию к успеху, то это мы. Но риски высоки. Мы берем их на себя вместе, с Скотти. Что скажешь?» Он посмотрел в мои умоляющие глаза, улыбнулся и поцеловал меня. Раньше я уже был бедным. Мы рассмеялись и обнялись. После 24 лет брака я была готова снова выйти за него замуж. И при поддержке Скотти Я могла вытащить компанию из беды. Снова.